high тек от английского high technology, высокие технологии, современная разновидность так называемого индустриального стиля, развивающегося в рамках функционализма, наиболее выражен в архитектуре и дизайне, формы которых ассоциируются с лабораторной аппаратурой, авиа и космической техникой и тому подобным. В отделке предпочтение отдается металлу, стеклу, пластмассам. В решении интерьеров подчеркивается уровень технической комфортности, систем кондиционирования, освещения и так далее. Характер в искусстве. Греческое «карактер». Отличительная особенность, признак. Художественное воплощение совокупности устойчивых существенных особенностей и черт личности, проявляющихся в индивидуальных поступках и действиях персонажа в различных обстоятельствах, в отношениях с людьми, при оценке жизненных явлений. В характере запечатлевается исторически обусловленный тип поведения, через его трактовку проясняется позиция автора, понимание сущностных процессов общественного бытия. Развитие характера в искусстве – длительный художественно-исторический процесс. О более или менее полноценном воспроизведении и разработке характера можно говорить только начиная с нового времени. Наибольшее достижения в этой области связывают с реалистическим искусством. Характерное в искусстве – то, что обладает резко выраженными своеобразными чертами. так называемой особостью, имеет несколько значений. Первое. Существенное, неповторимое в человеке, народе, среде, событии, пейзаже, интерьере. Практически во всем, что является предметом воспроизведения, осмысления и оценки. Второе. Манера актерского исполнения, отмеченная ярко выраженным социальным, национальным, бытовым, возрастным, своеобразием. Третье. вид сценического танца, в основу которого положен обработанный хореографом народный или бытовой танец. К слову, во всех случаях ударение в термине только на третьем сначала слоги Характерные особенности, характерная роль, характерный танец. Хит. Английский хит. Успех, удача. Наиболее популярная эстрадная песня, а также, так сказать, громкий фильм, шумная театральная премьера, всеми читаемая книга и тому подобное. Современный эквивалент понятия шлягер. Хит-парад. Рейтинговый список хитов месяца, сезона, и так далее. Чаще всего лучшая десятка. Хореография. От греческого хорея, пляска, танец и графо, пишу. Первоначально система графической фиксации записи танца. Затем искусство сочинения и постановки танца, балета. С конца XIX века танцевальное искусство в целом художественная деятельность специфический вид практически духовной деятельности связанной с созданием произведений искусства и исполнительским мастерством профессиональным или на любительской в том числе фольклорной основе создавая мир так называемой второй действительности выражая себя в творчестве Человек через художественную деятельность вступает в эстетические отношения с реальностью, динамизирует свой духовный мир, известным образом воздействует на потребителя художественного творчества, читателя, слушателя, зрителя. В целом художественная деятельность способствует расширению этико-познавательных возможностей общества, утверждению определенных жизненных и художественно-эстетических ценностей, развитию и совершенствованию сферы эмоционального восприятия. Многие исследователи рассматривают художественную деятельность как наиболее действенный способ развития творческих сил, гармонизации и целостного развития личности. Художественная интеллигенция Смотрите, творческая интеллигенция. Художественная промышленность. Фабрично-заводское изготовление серийных и массовых изделий, являющихся произведениями декоративно-прикладного искусства и предназначенных для украшения быта. От обычных предметов широкого потребления, тканей, фарфоровой посуды и тому подобного. Они отличаются эстетическим качеством и рассчитаны на художественный эффект. Художественная промышленность не охватывает мастерские народных художественных промыслов, продолжающих традиции ремесленного производства. Художественная самодеятельность – одна из форм организации современного народного художественного творчества, получившая распространение в СССР. середины 20-х годов и пользовавшаяся широкой государственной поддержкой в художественной самодеятельности параллельно развивались два направления традиционное, народно-фольклорное и собственно самодеятельное, ориентированное на профессиональное искусство, практически на все его виды. В художественной самодеятельности предпочтение отдавалось коллективным формам, театрально-драматическим, музыкальным, хоровым, эстрадным, цирковым коллективом и группам, различного рода ансамблям. Художественное. Первое. Обладающее признаками художественности. Второе. Относящееся к сфере объективации, реального воплощения специфических художественно-эстетических принципов и ценностей. содержательной и формальной сторонам воплощаемых в жизнь произведений искусства. Помимо конкретных произведений, эта сфера охватывает те или иные направления течения и школы. В нее входят все изобразительно-выразительные средства искусства, стиль во всех его проявлениях. В этом смысле художественное, настоянное на образных обобщениях, не только отличается, но и противостоит эстетическому, понимаемому как теоретико-аналитическая сторона исследования и познания искусства, которая живет логическими обобщениями, а следовательно и абстрагированными понятиями, принципами и категориями. Отношение между художественным и эстетическим в таком аспекте соответствует отношениям между собственным искусством и наукой о нем. Художественность Специфическая особенность искусства, как формы образного постижения и освоения мира, его родовой признак, отличающий от других форм познания, степень реализации эстетических ценностей и красоты, определяемая рядом особых внутренних и внешних качеств, позволяющая искусственно воссозданный объект. воспринимать как произведение искусства. Художественность, суммирующая многих свойств и характеристик, которые в каждом конкретном случае могут сходиться в разном, так сказать, наборе и разных сочетаниях. Не просто выделить среди них и бесспорно ведущие, системообразующие. В силу нечеткости критериев художественность, одна из наиболее трудно определяемых категорий. Общепринято, тем не менее, что художественность предполагает оригинальность замысла, четкость построения произведения, его общую выразительность, наличие в нем авторского таланта и мастерства. Художественности присущи ориентация на определенный эстетический идеал, соответствие формы произведения его содержанию, внутренняя и внешняя гармония, многое в созидании и восприятии художественности определяет моменты субъективные, жестко нефиксируемые, эстетическое чувство, вкус, ощущение меры. Художественность — одно из фундаментальных проявлений искусства, определяющая силу эмоционально-эстетического воздействия на читателя. зрителя, слушателя. Художественный феномен. Первое. Состоявшееся, обычно неординарное, художественное явление, занявшее определенное место в культурном контексте времени. Второе. Конкретное произведение искусства, существующее как объективная данность. В этом значении художественный феномен нередко сближают с артефактом художественный язык обобщенное название изобразительно-выразительных средств которые используются при создании произведений искусства по смыслу близок понятию язык искусств однако в строгом понимании не идентичен ему художник древнерусская гудошник от гудьба, музыка, обобщенно музыкант. В широком эстетическом понимании человек, обладающий талантом и способностью к воссозданию прекрасного, создатель художественных ценностей, то же, что и артист, в более специальном и обыденном смысле творческий работник художественной сферы. Специалист в одном или нескольких видах искусства. В наше время художниками считаются профессионалы, имеющие соответствующее образование и выучку, но также и лица, владеющие художественным мастерством и занимающиеся искусством на самодеятельных любительских началах, помимо своей основной специальности. В прошлом к художникам причисляли представители некоторых ремесленных цехов, ювелиров. оружейников и других. В узкопрактическом смысле художником называется специалист, мастер в изобразительном искусстве, живописец, рисовальщик, график, дизайнер. Хэппенинг. Английское happening – происходящее, случающееся. Импровизированное, бесфабульное, театрализованное действие – рассчитанное на спонтанное, непредвиденное действие исполнителей и, часто, на активно отзывчивое поведение публики. Обычно содержание хэппенингов, копирование, подчас окарикатуренное, абсурдистское, повседневных стандартных жизненных ситуаций, манипулирование бытовыми предметами, бессмысленное в основном разрушительные действия, публичное уничтожение рояля, утилизация, так сказать, автомобиля и тому подобное. Теоретическое обоснование хэппенингу в идеях поп провозглашаемый смысл, в эстетизации мусора повседневности, снятии отрицательных, агрессивных эмоций. Happy энд Английский happy end Счастливый конец. Благополучная, утешительная развязка в произведениях литературы, театра, кино, обусловленная не столько логикой содержания, сколько так называемыми правилами игры, заданными читательскими и зрительскими ожиданиями, неизменный атрибут произведений массовой культуры.